Однако в механизме ее функционирования отмечаются иной раз характерные сбои. Давно уже возникли и нарастают противоречия между системой старшинства и системой заслуг. Главное обвинение, выдвигаемое противниками системы старшинства, заключается в том, что она не дает молодым занимать посты, соответствующие их способностям. В связи с этим молодые и одаренные работники вынуждены слишком долго ждать своей очереди на выдвижение и прозябать на второстепенных должностях. Это способно вызвать у них состояние фрустрации. Но основная масса работников терпеливо ожидает своего часа, продолжает терпеливо исполнять вмененные ей обязанности и порою, не сознавая того сами, они поддерживают принцип старшинства. Так в крупных японских фирмах работники, поступившие на работу вместе, формируют своего рода клубы коллег или однокашников, рассчитывающих на одновременное продвижение по службе. Если повышение получает только один из них, то все остальные выражают администрации свое явное неудовольствие. А ведь его причина Нарушение принципа старшинства Итак, принцип старшинства в общем и целом выполняет мотивационную роль. Принцип этот обеспечивает устойчивое поддержание благосостояния работника. С годами он получает большую зарплату, что дает ему возможность покрывать нарастающие расходы, связанные с повышением стоимости жизни и с растущими личными потребностями обзаведение семьей, воспитание детей, строительство дома и так далее. Все это дает возможность японскому бизнесу гибко маневрировать рабочей силой и интенсифицировать трудовой процесс, не вызывая чрезмерных протестов со стороны работников. Третье. Установление отношений подчинения в рабочей группе. Одной из основных особенностей японского менеджмента является упор на приверженностях группе групповая психология. Ни в какой другой человеческой общности так высоко не оценивают групповую атмосферу, психологический климат в группе, как в Японии. Повышение, или наоборот, падение производительности труда, снижение или рост брака, увязываются со степенью сплоченности, с гладкостью функционирования рабочей группы. Эти качества, несомненно, зависят от характера межличностных отношений членов рабочих групп. Структурно представляя собой пирамиду, японская фирма складывается из множества малых групп будь то слесарь сборчики наладчики станочники и так далее везде действует группа всюду есть старший и младшие на каждом даже самом маленьком участке фронта труда в японии действуют ведущие и ведомые первые как правило старше по возрасту и по выслуге лет а следовательно опытнее вторые моложе и неопытнее. Поэтому старшие пользуются непререкаемым авторитетом, им подчиняются, их уважают. И так на всех ступенях организационной структуры. В результате формируется довольно монолитная статусно-ролевая модель поведения. Эта модель жестко детерминирована системой внешних факторов, среди которых на первом плане социальные регуляторы поведения как то нормы обыденной культуры Нормы Гири — он. Как известно, он переживается японцами в виде чувства взаимной обязанности, благодарности и любви к родителям, учителю и ко всем, тем, кто когда-либо оказал помощь. В японской фирме он регулирует отношения по вертикали. Старшему он предписывает быть с подчиненными любезным, и даже почтительным, а подчиненному умерять свой пыл и чаще благодарить старшего. Посмотрим, как все это выглядит в системе подчинения. Прежде всего, ни один мужчина в японских фирмах не подчиняется женщине. Если же женщина начальник, то у нее в подчинении только женщины. У мужчин выработана своя терминология – Русское слово «начальник» или английское «шеф» обозначается двумя японскими — «зёси» и «уваяку». При обращении же употребляется целая серия стереотипов. К шефу обычно обращаются по фамилии с добавлением суффикса «сан» или служебного положения, например, «катё», то есть руководитель секции. Шеф при обращении к подчиненному — называет фамилию, добавляя суффикс «сан» или более фамильярное «кун».